Глава вторая. Город Кейм, империя Азуриан, три года назад. Тыруми была рада, что этот странный день наконец-то закончился. Внеплановое назначение было очень не кстати. Декстер этот. Вот ведь не повезло так не повезло. Почему он столкнулся с ней, а не с другой или другим танери? Целый день стоять и стукать под чужими дверьми. Да уж, отлично проведенное время. А хотела же отдохнуть и подготовиться к завтрашнему заданию. «Надолго ведь уходит?» «Еще Данх на этот, тут еще тип». Хотя Сомгу оказалась права, его охрана и правда была простой, не в сравнении охраны его сестрицы. Ребята часто втихаря жаловались на проказы дочери повелителя, а еще на ее флирт. Причем маленькая зараза прекрасно понимала, на что подталкивает своих охранников. Если они ответят на ее кокетство, то повелитель снимет их головы с плеч. И если не ответят, то тогда юная госпожа уже будет гневаться и мстить. Какое решение не примени, нигде хорошо не будет». Теруми аж передернула плечами, сбрасывая себя на вождение дня. Нет, от семьи повелителя лучше держаться подальше. Она стянула сапоги и плюхнулась на кровать, со стоном наслаждения вытягиваясь. Как же хорошо. Сейчас чуток полежит и отправится к своим. Нужно согласовать выход и проверить готовность отряда. Хоть никто не докладывал о смене задания, и то хорошо. Неожиданностей не хотелось бы. В дверь отчаянно заколотили. Теруми вскочила, вдруг понимая, что заснула. Сердце забилось от испуга. Проспала? Глянула на время. Нет, пару часов только прошло. «Юхи-шайн!» — Теруми удивилась, узнав голос Сумгу и поплелась открывать. Зачем пришла? Они не были подругами, да и та вообще жила в другой казарме. Едва открылась дверь, Таннери влетела в комнату и закричала. «Какого черта, Юхи-шайн? Что ты наговорила Данхне?» Теруми показательно толкнула дверь, захлопывая, и развернулась в сторону гости. «Во-первых, тон попроще. А во-вторых, объясни, что происходит», — холодно проговорила Теруми. «А не притворяйся дурочкой!» — взвелась пришедшая. «Танери Сомгу, как вы разговариваете со старшими по званию?» Гостья миг успокоилась и только вперила горящей злостью взгляд в Теруми. «Прошу извинить, Танери Юхишайн!» — отчеканила Сомгу. «Говори, что случилось!» — уже мягче произнесла Теруми, мысленно благословляя Декстера на расстройство желудка, за подаренный на такие события день. Лим сменил личную охрану!» «Всю! Не только в моем крыле, но и в остальных!» Теруми растерялась и удивленно уставилась на девушку. «Почему?» Реакция была столь искренней, что Самгу вмиг успокоилась. Плечи опустились, в глазах возникла усталость и беспокойство. «Вот и я не поняла. Он ничего не объяснил Декстеру, просто сказал, что всю охрану следует сменить. И я подумала, что, может, ты что-то сказала и сделала». «Как ты себе представляешь это?» — фыркнула задача на Теруми. О чем я могла бы говорить с Данхне? «Не знаю, может... Может, ты подсматривала за ним, и он застукал тебя?» Вдруг предположила Сомгу. «С чего бы мне это делать?» Труми уже перестала удивляться диким словам гостя, Голос звучал устало. «Ну, я тебе расхваливала его тело, и ты могла захотеть посмотреть?» Снова выдвинула предположение гостя. «Ты в своем уме? На что мне его тело, и он сам?» Нет, все же удивить получилось. Опять. И вызвать злость. «Уходи, мне завтра на задание». «На задание? А ты разве не в охране на теперь?» На сей раз удивилась Сомгу. «Что за бред ты несешь? Я проверяла свое расписание несколько часов назад, и оно было неизменным». Сомгу недоверчиво на нее посмотрела, все еще пытаясь понять степень вины Теруми. «Ладно, извини», пробурчала наконец-то гостья и закрыла за собой дверь. Страх все же пробрался в душу Теруми, отпечатываясь сомнением. «А вдруг и правда только что изменили расписание?» Ее поставили стоять под дверью Данхны? Нет, нет, нет, пожалуйста, только не это. Она же со скуки умрет. Быстро натянув сапоги, Теруми помчалась в главный корпус казарм. Недалеко от кабинета Декстера был общий зал, куда вешали новые назначения. Туда и бежала. Конечно, такое перемещение не одобряется, но сейчас уже слишком поздно. Служащих мало, руководство еще меньше, так что... В полумраке уже спящих коридоров, выворачивая из-за угла, она чуть не врезалась в какого-то рослого гвардейца. Только отточенные навыки позволили избежать столкновения и ловко обогнуть неожиданное препятствие. «Какого черта шляешься в нашем крыле?» — гаркнула на него тыруми, не оборачиваясь, и понеслась дальше. Общая комната была всегда открыта. Девушка ворвалась туда и подбежала к доске своего подразделения. Спешно нашла свое имя и облегченно выдохнула. Без изменений. Слава богам! Сумгу это чуть до сердечного приступа не довела. Интересно, а кого поставили в охрану Данхне? А потом сразу же себя одернула. Какая разница? Она пробежалась глазами, ища имена своих людей, и облегченно выдохнула. Все остались в ее отряде, значит, все по плану. Теруми направилась на выход, но, проходя мимо окна, остановилась. Тот гвардеец, которого она встретила только что, шел по двору в сторону дворца. Плохое предчувствие заставило всматриваться в его фигуру, потому что... Потому что ей вдруг показалось, что поступь шагов она узнала. Тоннери, которые попались ему на пути, в почтении склонили голову. Теруми почувствовала, что все ее внутренности упали куда-то вниз. Из горла вырвался хрип. Это был не гвардеец. Это был Данхне. Он был без охраны, да еще и внешне такой же комплекции, какой обычно бывают гвардейцы. Вот она и подумала... Звучало жалко и все равно непростительно. Но придумать самой себе оправдание лучше она не смогла. Он вдруг обернулся. Теруми отпрыгнула от окна и вжалась в стену. Черт, черт, черт! Сейчас он пришлет людей и ее арестуют за неуважение. Что делать-то? Бежать? Теруми сразу же одернула себя за глупые мысли. Никуда она не будет бежать, сказала и сказала. Он же был без охраны, перепутала. Она села и уставилась на дверь. Лучше смиренно ждать, чем опозориться еще больше. И чего Данхны дернула гулять по дворцу без охраны? Следом же пришел и ответ. Он распустил свою прежнюю охрану, а новая узнает о своем назначении только с утра. И выходил Данхны, скорее всего, из кабинета Декстера, поэтому и был в коридорах казарм. Шло время, за ней никто не приходил и это повергло ее в еще больший шок, чем то внезапное извинение на у двери. Простил? Понял, что она ошиблась? Но как? Повелитель за на казнь отправляет. Она думала, что и сын такой же. Терумина на не негнущихся ногах отправилась в сторону своей комнаты, так и не веря самой себе. Ей ничего за это не будет. Не может такого быть. Тысячи вопросов вспыхивали и гасли, занимая мысли. Ожидающего ее Сэма она заметила только когда подошла к своей двери. Я думал, и не появишься уже, — насмешливо сказал он, лениво отстраняясь от стены. Что с лицом? Жаркая ночь любви не состоялась? Очень смешно, — угрюмо буркнула Теруми и окинула взглядом. Зачем ждал? Скучал. Это понятно, — утомленно произнесла она, неспособная сейчас на привычное ироничное общение. А ждал-то зачем? У нас смена задания. Только что Декстер выдал. Теруми нервно хохотнула и спросила. В охрану Данкны поставили? а тоже слышала об этом. Вся казарма гудит. Взял и разом сменил всех ребят. А новых вообще непонятно, как выбирал. Похоже, просто наугад пальцем тыкал в имена. А знаешь, что самое забавное? Ни одной женщины больше». Теруми удивленно на него уставилась. Он в подтверждении своих слов кивнул. «И чем ему дамы не угодили?» добавил задумчиво он. Дальше игнорировать странности не получалось. Что-то произошло именно сегодня, и Теруми стала вспоминать день, пытаясь найти, что было не так с момента ее назначения до вечера. Мозаика сложилась сама по себе. Внезапно. Данхнылим слышал их с Сомгу разговор, поэтому злился с утра, поэтому захлопнул дверь, потому что подумал, что она может подсмотреть. И вроде, что здесь такого? Он же не невинная дама, смущающаяся своего тела, а мужчина? Мужчина, который даже в момент единения продолжает быть под прицелом внимания, поэтому и девушек больше в охране не будет. Заодно не будет ни у кого соблазна вот так произвести замену, как было с Сомгу. Она вдруг вспомнила собственные слова и ужаснулась. Такое неуважение. Проклятье, как он стерпел. «Сэм, ты не занят сегодня?» спросила Теруми. Он вопросительно посмотрел на нее, ухмыльнулся и ждал продолжения. «Мне нужно выпить», сказала она. «Ты это что-то новенькое. Пить перед заданием?» иронично проговорил он. «Сегодня можно», выдохнула она. «Так что?» Сэм положил руку на ее плечо и улыбнулся уже тепло, с беспокойством смотря в глаза. «Что случилось?» «Не спрашивай», — отмахнулась она. «К тебе или ко мне?» «К тебе. А что за задание-то?» «Не открывал, не положено. Ты ж командир. Вот». Он протянул папку. Теруми взяла и на ходу стала бегло просматривать. Сэм засунул свой любопытный нос и присвистнул. «Ого! Ведьма границу пересекла и скрылась. Это надолго теперь. И как ей удалось уйти от ближайших патрулей?» «Лучше бы в охрану Данхне поставили». Едва слышно пробормотала Теруми, предчувствуя, что выпивки сегодня потребуется много. Они зашли в его комнату. Сэм стал суетливо освобождать стол от лишних вещей, потом достал припрятанную бутылку и маленькие стаканчики. «Я сбегаю за едой», — сказал он. «Подождешь?» Вместо ответа Теруми улыбнулась. Сэм быстро скрылся. Он вернулся с полными руками припасов. Теруми подскочила и помогла донести, одновременно с этим отчитывая. «Умом тронулся. А если бы поймали?» «Я не в столовой был, у парней поклянчил, у каждого же есть припас, это ж я один, не хозяйственный», поспешил успокоить ее Сэм. Они быстро разрезали добытое, разлили алкоголь и выпили. Теруми блаженно прикрыла глаза, чувствуя, как вместе с опьянением становится легче, как внутренняя пружина ужаса наконец-то расслабляется. Сэм с любопытством посматривал на нее, но сдерживался и ничего не спрашивал. Хотя Теруми по глазам видела, что очень хотел. «И вроде ж ничего особенного, она и не такое ему рассказывала». Но сегодня почему-то не захотела говорить о произошедшем. Словно... Словно это было что-то очень личным, только ее и Данхны. Эта мысль была пугающей. Труми снова выпила. Полегче, а то завтра понесу тебя на руках, пошутил Сэм. Она улыбнулась ему, чуть склоняя голову и рассматривая. Черные, жесткие, прямые волосы спадали ему на карие глаза. Когда-то она любила откидывать их назад. Сэм заметил ностальгию в ее глазах и поморщил свой широкий приплюснутый нос. Знал, что ее это смешило. Так вышло и в этот раз. Терумира рассмеялась, Его пухлые губы широко улыбнулись и явили на лицо милые ямочки. Она не удержалась и дернула за сережки колечки в его ушах, так, как делала раньше. Юхишайн, Шайн, кажется, ты пьяна», усмехнулся он, бросая на нее теплый взгляд. «Совсем немного», сказала она, но взгляд все же отвела. Папка с новым делом попала в поле зрения и внутри все сковало холодом от воспоминания. Они снова идут ловить ведьму. Сэм взял ее за руку и повел в сторону кровати. Усадил и приобнял. «Нервничаешь из-за задания?» «Неприятно, понимаю, но не первый же раз», — стал успокаивать ее он. «Да, не первый», — тихо согласилась она. Он ласково коснулся ее подбородка, и Труме тут же отстранилась. «Не нужно», — жестко сказала она. «Я не могу потерять твою дружбу». «Дружбу?» — горько переспросил он. «Я столько лет пытаюсь понять, что не так и не могу». Ты ни с кем не встречаешься, но при этом почему-то упорно продолжаешь играть в дружбу со мной. Играть после всего, что было. Когда ты бросила меня, я думал, что ты влюбилась в другого и даже почти смирился с этим, но... Но его нет. И не было. Я прав? Так что не так? Скажи мне. «Ан Сэм Ин!» — воскликнула она, поднимаясь и забирая папку. Хотелось плакать, и это было очень-очень плохо. Нельзя. Нужно уйти, пока не стало хуже. Руме Йохи Шайн!» Встал и он, загораживая выход. «Скажи, что, черт тебя задери, происходит?» Секунды, чтобы справиться с обжигающей болью и желанием признаться, и холодный, безразличный голос. «Не придумывай себе ничего. Ты не больше, чем друг. Если тебе сложно это принять, то нам тогда не по пути. Прости, но мне лучше уйти». Она до боли в пальцах сжала в руках папку и направилась к двери. Ей вдруг стало страшно. Чувство, что сегодняшний день стал поворотным в ее судьбе, накрыло, вызывая мелкую дрожь в ногах. Будущее, которое всегда было понятным, сейчас расплылось, бросая ее в пустоту неопределенности с одним лишь пониманием. Ничего не будет, как раньше. Теруми замерла не в силах сделать еще один шаг и прошептала единственному человеку, которого могла назвать родным. «Я не могу дать тебе любовь. Но прошу, не гони меня. Не сегодня. Позволь остаться. Я не хочу быть одна». Сэм подошел и обнял ее, осторожно, не смея прижимать к себе сильно. Обнял как друг, а не как любимый. Он уложил ее на свою кровать, а себе расстелил на полу. Они больше не говорили. Труми закрыла глаза и постаралась заснуть. Ведь завтра нужно было рано вставать. Завтра она должна отправиться искать ведьму. Граница гиблого леса. Королевство Эллинуя. Настоящее время. Уже давно перевалила за полночь, а Труми так и не могла найти покоя. И вроде ж ночь как ночь, и день до нее был такой же, как и остальные. Пустой, бессмысленный. Так почему сегодня особенно больно? Воспоминания душили ее, волнами проходя по ее израненной душе. И казалось, что ее сейчас разорвет. Чувствуя, что сейчас умрет просто так, без причины, и оставит ведьмочку в этом мире совсем одну, Труми вскочила и отправилась в соседний дом. Тихонечко приоткрыла дверь и зашла, замирая у порога, зябко поджимая пальцы на босых ногах. «Не спится?» – тихо спросила Лая, приподнимая голову от подушки. Теруми кивнула, переминаясь с ноги на ногу. Лая отодвинулась на край кровати, приподняла одеяло и похлопала рукой по матрасу, приглашая. Теруми бегом пересекла комнату и улеглась рядом. «Не хочу быть одна», — призналась Теруми. Ее голос надломился, выдавая сдерживаемые слезы. Лая притянула ее голову и поцеловала в лоб. «Расскажи мне что-нибудь», — попросила Теруми. «Тебе грустно или веселое?» «Неважно. Главное, чтобы в конце все были счастливы», — ответила она тихо. Ведьмочка что-то зашептала. Тыруми толком не понимала смысла, да это было и не важно, лишь бы ощутить хоть чье-то тепло, чтобы не было так холодно. Уже засыпая, Тыруми почувствовала, как ее укутали. Нежная улыбка скрасила скорбное лицо. Ведьмочка — ее подарок в жизни за всю ту боль, которую ей довелось испытать.